Глава 16 С лужайки, где я оказался, открывалась великолепная панорама. Лужайка обрывалась во враг, где по колено в тумане стояли даурские журавли, похожие на рыбаков со спиннингами. Дальше был виден загон с парой лошадей Проживальского. Они с ржанием скакали по загону и то и дело взбрыкивали. И совсем далеко впереди я увидел гориллу. Она поднялась на холм и принялась зачем-то махать огромной палкой. «А вот из-за Нила горилла идет!» — сказал я. «Горилла идет! Крокодила ведет!» Позже мне рассказали, что на лужайке, откуда я смотрел на зоопарк, когда-то пил чай-король Карл Стюарт. Тот самый, который подарил острову самый большой в Европе жезл. За лужайкой тянулся низкий гранитный барьер, почти полностью утопленный в цветах а перед ним не широкая дорога. Она соединяла дом Даррела с приусадебным хозяйством зоопарка, а с другой стороны поднималась на пригорок, вершину которого венчало какое-то строение. Полюбовавшись еще немного открывающимся отсюда видом, я вышел на дорогу и стал взбираться на склон. Постройка на вершине пригорка оказалась клеткой необычной конструкции. Три ее стены обтягивала сетка рабица, четвертую — заднюю выложили из гранита и снабдили множеством ниш и полочек. На некоторых полочках стояли лесные ибисы. Они вертели головами из стороны в сторону и напоминали пограничников, которые наблюдают границу в кривые подзорные трубы. Хотя эти редкие ибисы обладают красивым черным оперением с военным зеленым отливом, голову каждого из них охватывает обширная монашеская плешь, за что они на английском языке получили название «лысых». Вдруг один из них повернул ко мне свою подзорную трубу и резко хлопнул крыльями, издав звук, похожий на выстрел. Я вздрогнул и попятился. Тут птицы одна за другой стали стрелять крыльями, иногда пуская целые очереди. Не понимая, что делаю, я перепрыгнул через кусты, тянувшиеся вдоль дороги, и побежал по газону, а за спиной все стреляли и стреляли. Придя немного в себя, я перешел на шаг. Затем остановился, огляделся и поспешил к замеченной мною песчаной дорожке. Дорожка привела меня к стеклянному павильону. За его стеклами стояли суковатые ветви, а с потолка свисали веники, похожие на березовые. На стене висела табличка «Алаотранский бамбуковый лемур». Несколько минут я стоял перед пустым павильоном, размышляя, какая может быть связь между лемурами и березовыми вениками. Мне представилась совершенно безумная картина. На банных полках, в меховых шубах сидят в запревшие от пары лемуры и хлещут друг друга березовыми вениками. Однако пора было продолжать путь. Лавируя между кустами жасмина, я миновал две клетки, напоминавшие башни знаменитого Тауэр-бридж. В клетках, повиснув на сетчатом потолке, вверх ногами, орали и хлопали крыльями большеголовые попугаи. Хотя надвигающиеся сумерки сделали желто-зеленое оперение птиц серым, Я узнал их. Это были амазоны с острова Сент-Винсент, которых в мире осталось, кажется, не больше 500 «Вам бы поберечь себя», — сказал я. «А вы орете. На мое замечание попугаи никак не отреагировали. Я огорчённо махнул рукой и пошел по дорожке мимо длинных зеленых стен и кустов. Повернув за одну из таких стен, я увидел клетку, в которой стоял человек.